Объяснение начал Шактивенанда, а далее по ходу рассказа вклинивались со своими замечаниями и Тополь, и Кедр, и Платан, и Чембер, и Кумахира. И разгоновское зверение потихонечку растворялось, уступая место удивлению, восторгу, философской задумчивости, грусти, новым тревогам и, наконец, усталому равнодушию. А дело-то обстояло вот как. За пресловутой точкой сингулярности охотилось уже как минимум пять организаций. Поборники демократии, то есть служба X, спровоцировали на самостоятельную игру американские спецслужбы. А поборники тоталитаризма, то есть руководители хваленого сверхсекретного ЧГУ, вдруг с ужасом обнаружили, что их лучший агент Грейв бьется практически в одиночку, так как ни ФСБ, ни ГРУ уже не подчиняются им в полной мере. Наконец, невольно втянутые в игру мусульмане заявили о своих интересах, если не на всей планете, то уже в арабском регионе определенно. Прослеживались отдельные самостоятельные действия Германии от лица Единой Европы. Со всей неизбежностью маячило вдалеке особое мнение Китая, не говоря уже о всевозможных мелких сепаратистах, угодивших так или иначе в сферу конфликта, тамилов, чеченов, ирландцев, басков, албанцев, Этот список был бесконечен и страшен. Никто не говорил вслух о пресловутой третьей силе, но разгонов-то что эти люди, или не люди, за спиной у всех проводят свою четкую, хоть и не всем понятную политику. Суета, поднявшаяся в Гамбурге при первой попытке Инициировать точку сингулярности была очень характерным примером подобного многостороннего противостояния. И наученные горьким опытом сотрудники Икса выдернули Разгонова из безнадежно засвеченной Москвы, дабы перебросить весьма изолированное от всевозможных спецслужб место ВОАЭ, Совет Причастных, с одной стороны, И генералитет ЧГУ с другой искренне предполагали в тот момент, что именно Разгонов как бы таскает за собой точку сингулярности по всему свету. Вот только мнения разделились. По одной версии Разгонову достаточно было прочесть обе дискеты вместе и все. Так, например, считал сам Шахтевенанда вычисливший феномен Разгонова по своим тибетским методикам. Но у московской тайной полиции тоже были свои сенсеи, смотревшие на мир чуточку более конкретно. По их версии выходило, что для полного счастья нужен еще юношеский дневник писателя, условно называемый шифровальным блокнотом или ключом, и Грейв настаивал на поисках блокнота любой ценой, подключая немыслимые, самые хитрые методы. А Верба считала обе идеи полным бредом, хотя после странных недомолвок Чембера по поводу перевербованных сотрудников в Спрингеровском центре она догадывалась, что Грейв уже владеет второй половиной информации в виде украденной копии. Вот только никакого результата он, разумеется, не достиг. И значит, либо действительно требовался именно оригинал, и это принципиально, либо присутствие самого Разгонова в точке сингулярности строго необходимо, либо и впрямь никак не обойтись без шифровального блокнота. Особенно активно Верба не хотела верить в последний вариант. Но Жак-Тивенанда, как всегда, умничал, соглашаясь одновременно и с Татьяной, и мысленно с Грейвом. А великий трансперсональный психолог Стив Чинье попросту отмалчивался на этот счет. Ну и в итоге, рукописи Разгонова в Эмираты не поехали. А Грейвы действительно добывший копию Татьяниной дискеты, продолжал свои широкомасштабные эксперименты. Совмещать два секретных файла в одном компьютере на глазах у разгонова показалось ему неинтересным, и было решено транслировать вторую половину информации из космоса на специально сделанное для этой цели устройство, в которое агент Мэйгин. Должен был вставить дискету Грейва в строго рассчитанной точке пространства и времени, а Разгонова спровоцировать на аварийное приближение к себе. Стрельба при этом не скручалась, даже просчитывалась. Услышав это все, Разгонов потряс головой и пробурчал. — Ну, ребята, это уже не тройной тулук. Это какой-то лут в пять оборотов. Должно быть, только Верба и смогла профессионально ценить его тонкий юмор. Меж тем, история не заканчивалась убийством Мыгина. Параллельно, на всякий случай, Грейв послал другого агента в Тверь за рукописями. Там-то и случилась накладка. Оказывается, наркобароны установили слежку за квартирой Гольдштейна, пытаясь выяснить, какие контакты с мафией имеют Свербийский и Редькин. Дневники разгона этим ребятам определенно были до лампочки. И даже деньги, 82 тысячи, выданные Майклу, служили не более чем формальной зацепкой. Но это же копейки для наркомафии. Короче, никто не собирался грабить квартиру, Бандиты занимались кропотливым и долгим сбором информации по всем правилам шпионской науки. Чай оба они и закончили в свое время высшую школу КГБ. И вот на лестничной клетке перед дверью появляется незваный гость, профессионал-грушник, пытающийся проникнуть в квартиру. «Да». Он предполагал обнаружить на улице или внутри примитивную охрану, но никак не учитывал возможности параллельной слежки. Конечно, грушник опередил бандита, выскочившего ему навстречу, но второго выпускника, не самой плохой разведшколы, подстрелить не успел. Вот так и появились два трупа. А тот, что остался живым, улепетывал, как заяц, и после залег на дно, до да так, что ни свои, ни милиция, ни кто другой найти его уже и не сумели. А служба Икс и ребята Грейва даже и не пытались. Зачем? В серьезных организациях о примитивной мести и прочей подобной чепухе не думают. Все подчинено строго рациональным задачам. Как только на место убийства выехали сотрудники ФСБ и ГРУ, замигали тревожные лампочки в Майами и Колорадо. Высший совет причастных собрался на экстренное совещание и вынес вердикт практически мгновенно. Дневники Разгонова следует забирать и немедленно. Ближе других из тех, кто мог это сделать, относительно безболезненно оказался Анжей. Он и поехал в Тверь, забрал, доставил, изучил. Однако при всех своих знаниях, рациональных и иррациональных, при всей мудрости и прозорливости, гуру так и не смог понять, почему же тетради и листы в пластиковом пакете являются ключом для чтения дискет. Оно и ясно, что не смог Лишь одному человеку было доступно такое, самому Разгонову, но об этом несколько позже».